Андрей Вознесенский. «Ностальгия по-настоящему», хронометраж эпохи. Читает Филипп Матвеев-Витовский. «Улисс улиц». Я, языка и языка. Язык — наша связь потусторонним. Волюнтаризм со словом «опасен». Разве подозревал некто, наивно повесив над Москвой неуклюжие словообразования «Агробанк» и «Диамбанк», что этим он вызовет взрыв банковской системы? Но проступило «Агробанк» и «Диамбанк». Грянул кризис. Улис улиц, моська московской уличной речи, я люблю устричный особняк Шехтеля, люблю прозрачные телефонные трубки переходов. положенные на окружную. Люблю слушать наития, горящие над городом. И приезжий заволнуется, увидев на углу Петровки призывную вывеску кооп издательства. И пахнет и клером глазурованный дамский журнал «Мариклэр». И торжествующего пить со всех столичных улиц, нарисованный под циферблатом слоган «Время пошло». Увы, не время пошло, господа, может быть, пошлы наши понятия о нем. Поэт и проза. Читатель ждет у рифмы Оза. Проза — это про что? Про захват заложников, про зависть, про зады постмодернизма, про и контра экспроприаторов, про-про. Твардовский, прозаик в поэзии, Олеша наоборот. Наша проза прозападная, постпрустовская. Поэзия высвобождает музыку, окликает этнос. Поэзри паунду поэзия попытка вселенской связи увы неосуществимая. Проза поэта это запонки, связующие смысл с звука со звуком смысла, эзотерическую простоту с экзотерически безголосым сфинксом. Большинство прозаиков начинали со стихов. Да и первые книги человечества, Библия, Коран написаны стихами, Коран буквально. Крупицы поэзии наполняют смыслом бессмысленность нашего существования. Кубик четверостиший из Марбурга, растворенный в двух хрустальных ведрах родниковой воды про запас, стал томом Лужина, так же, как строки из 905 года стали главами Живага. Поступки и судьбы рифмуются, прежде чем стать языком. Когда я, пропетляв по проселочной, выхожу на просеку, мне сквозь утробный рев лягушек и помехи высоковольтных передач доносятся сигналы свыше. Я не все в них понимаю. Но если Бог посылает тебе сигналы, значит твоя жизнь, твой путь идут правильно, других корректив я не знаю. И станет видно во все края света, и разомкнутся связи, и слова, словно в интернете, без границ табу, будут медленно кувыркаться, как люди и табуретки в космосе. Поэзия, проза, про язык Языковая ДНК Хлебникова заключена в его «Бобеоби». Из него можно клонировать поэта, как из пушкинских строк пирушки, и пунша пламень голубой можно воскресить самого Пушкина. Но нужно ли? Мы уходим в слово, и неважно, кто является посредником, пергамент, книга или интернет. Языка языка.